Глава девятая. В скором времени меня выписывают. Как ни странно, но я относительно здорова. Сердце мое в порядке, никаких генетических отклонений, о которых я упорно твердила врачу каждый раз, как она приходила на осмотр. Это все нервы. Успокойтесь и не накручивайте себя. Вам просто нужно беречься, ответила она. УЗИ показало. Два жизнеспособных эмбриона, так что постарайтесь и для них тоже. Врач мне это говорила с таким безграничным счастьем в голосе, что я подумала, не ту специализацию она выбрала. И хотя я сама видела на мониторе доказательства своей беременности, верить я в нее напрочь отказалась. Людей впрямь порядочные мне попались, а я даже поблагодарить их не могу, бормочу себе под нос, изучая содержимое сумки. «Необходимо как-то добраться домой, а на такси нужны деньги, которые как раз и сохранились в полном размере, как и карты и прочее. Или заехать сначала на штрафстоянку, ужаснуться состоянию машины, а потом в страховую, чтобы уже со всеми неприятными делами расквитаться. Но мне везет и тут. Стас застраховал автомобиль на славу. Необходим лишь звонок. А дальше... Профессионалы сами все сделают. Хорошо, что авария в этом году случилась. В следующем я уже не воспользуюсь благами хорошо обеспеченных людей с дорогой страховкой. Я вообще теперь безработная и, возможно, беременная. О последнем упорно не думаю. Все же слишком бредово звучит. Я уповаю на карманальный сбой, в связи с которым и сделали неправильный вывод. Не знаю, надо поискать в интернете. «Мне кажется, бывают женские болезни, когда неправильно определяют диагноз, ошибочно путая его с беременностью. Ещё и якобы сразу два эмбриона увидели. Да нет, полная глупость. Добираюсь до квартиры и понимаю, что в больнице было веселее. Там меня от апатией отвлекали снующие туда и сюда доктора и медсёстры. Закрывать дверь в палату днём почему-то не принято у них». А потому я неплохо отвлекалась, невольно наблюдая за суитой. Дома же у меня даже кошки нет, чтобы ее покормить. В итоге только и остается, что лежать на диване и смотреть в потолок. Нужно прогонять это настроение всеми силами прогонять, но никак. Усталость еще сильная, так и не проходит. Авария все-таки вещь не самая хорошая для организма, как ни крути. От Стаса и его семьи, конечно, никаких известий нет. Вроде поставили точку. Чего уж теперь их вспоминать? Я могла бы пойти к Виктору Андреевичу, раскрыть ему глаза на сына. Ведь это он со своей новой пассией меня подставил. Но никаких доказательств у меня нет, да и желания тоже нет. Одна тупая боль на душе, да и нормальный родитель всегда станет на сторону ребенка. даже если потом самый лад читает, вот и смысл мне идти открывать кому-то глаза. Надо о себе подумать, нервы не железные. И в больницу я снова не хочу. Через несколько дней, когда я уже начинаю покрываться пылью, у меня неожиданно звонит телефон. Алло, отвечаю даже не смотря на экран. Я бы, наверное, сейчас даже с мошенниками общалась с удовольствием. Дабы хоть как-то разбавить свой досуг. По-хорошему надо работу искать, а не пролежнее зарабатывать. Но я пока никак. «Юленька, здравствуй! Как ты там? Как дела?» «Это твоя тетя», — доносится из трубки елейный голос. «Я вас узнала, тетя Лида. Не переживайте». «Вы как? Случилось чего?» — перевожу вектор разговора на тетку. Мы практически не созваниваемся, а виделись в последний раз на моей свадьбе. Тогда мне хотелось показать родителям Стаса, что я не одна в этом мире. Глупо очень, потому что хоть тетка и растила меня пару лет до моего совершеннолетия, однако особо доверительных отношений мы с ней не завели, а ее отпрыски и вовсе переживали о том, как бы я на их жилплощадь не покусилась. Все, кроме моей двоюродной сестры. она сама с удовольствием ушла из многодетного семейства на съемный угол мы хорошо не так конечно как ты но тоже крутимся Костик в одиннадцатом классе Федя в военном училище а Петра надо на работу пристраивать сам он пока никак рассказывает Лидия уверена что пристроите вот как раз за этим и звоню у мальчика образование хорошее самый умный из моих сыночков «Надо его в большой город, Юленька». «Надо так надо», — отвечаю равнодушно, еще не понимая, к чему она клонит. «Я также рассуждаю. Возьми его к себе сразу каким-нибудь менеджером, а то будет сам в курьерах ходить. Или с чего там у вас начинают карьеру. А это никуда не годится, он ведь умный у меня. И квартира у вас большая. Выделите комнатку мальчику на первое время, он не потеснит». Петя за собой убирает. Одежду, правда, не стирает. Но ты же все равно мужа обстирываешь. Подумаешь, прибавится несколько комплектов носков и прочего. И еду лучше полезную ему готовить, чтобы желудок не испортил. Ну да я напишу его любимые рецепты. Подождите, тетя Лида, подождите. Прерываю ее монолог. Есть большая проблема. Меня уволили, и в данный момент нахожусь в стадии развода. как вы понимаете, ни на работу петь и устроить, ни в квартире выделить комнатку я не могу, да и не хочу, если откровенно. Стас точно не был бы воодушевлен таким жильцом. Устроить к нам в офис помог бы, а жить не пустил. И мне совсем не хочется в своей крохотной однушке существовать с великовозрастным братом, да еще и обслуживать его. У меня даже спать гостям негде, на полу только если». но в любом случае нянька для взрослого лба из меня никудышная. «В каком смысле в стадии развода?» не понимает тетка. «Ты специально так говоришь, чтобы брату не помогать?» Мне Ольга рассказывала, что вы там над ребенком стараетесь. А Ольге следовало бы побольше молчать, а то болтливая очень. Она единственная, с кем из родней я поддерживаю общение. Но совсем не для того, чтобы они потом с матерью меня обсуждали. Сама не получает должного внимания от тети Лиды, которой сыновья дороже дочери и внучки. Так пытается привлечь внимание рассказами о моей персоне. Больше не стараемся, как вы понимаете. Вот же ты неблагодарная Юлька! восклицает тетя Лина и начинает поливать меня грязью. Хватит! Я только из больницы попала в аварию. Вас о помощи не просила. Сама справляюсь. И вы давайте сами. Обрываю ее на полусловии и отключаюсь. Будет она меня строщать, взывать к совести неблагодарной сиротки? Да как вообще язык поворачивается? Лишний раз об этом говорить. Ей тоже досталось наследство. Не одна я его получила. На глаза наворачиваются слезы и становится так грустно, так жалко себя. Обнимаю старого плюшевого медведя и рыдаю. В целом свете никому я не нужна. И пусть я предпочитаю представлять перед миром бойкой, самостоятельной дамочкой. Внутри я слабая, хрупкая девушка, которая не в первый раз теряет опору.